Эпилог. Спустя год. «Привет!» Василиса оперлась локтем о стойку в новом фитнес-центре Элиаса и скользнула взглядом по девочкам, бегающим на дорожках. Перевела взгляд на администратора Сашу, которая ей очень нравилась. «Новенькие?» «Да!» — кивнула та. «Как дела?» «Хорошо». Элиас у себя в кабинете. Улыбнувшись, Саша перегнулась к Васе через стойку. «Опять пришла пугать?» «А что делать?» Та лениво обхватила рукой стаканчик с чаем, что протянула девушка, сверкнула своим обручальным колечком, потихоньку отпила. «Тяжело, Элли. Работать не дают. А мне несложно сразу показать аргументы». Вздохнув, огладила свой большой животик. «Сейчас вызову». Саша заговорщически набрала шефа по телефону и вызвала на ресепшн. «Скоро? Месяц еще ждать». Устала так, хочу уже быстрее увидеть свою крошечку. И где мои девочки? Из кабинета вылетел взъерошенный Элиас и тут же навис над Васей. Критично осмотрел с ног до головы, понюхал чай в стаканчике, присел на корточки перед животом и приложил к нему свою светлую голову. Да ловуха! Расплылся в счастливой улыбке и прижался к животу губами. Пушинка моя, солнышко. 200 Василиса хмыкнула. «Как мне только родить эту пушинку? Вот и выйди замуж за человека-великана». У проходящей мимо девушки в спортивной форме глаза округлились до размера блюдец, и она рысью проскочила в раздевалку. На Элиаса бросила пугливый взгляд. «Ну все!» Саша вытащила из маленького холодильника рядом с ресепшеном коробочку с пирожными. «Это тебе и пушинки. А за девочек наших не переживай!» «Айна всем в раздевалке разнесет, к чему приводит близкий контакт с шефом, и его теперь за три километра обходить будут». «Женщины!» Элиас хмуро покачал головой и поднялся на ноги. На столе заметил подозрительную связку ключей и тут же начал заводиться. «Ты что, на машине?» «Эли Эк, прекращай!» Спрятав ключи в сумочке, Василиса принялась уплетать пирожное и на второе посматривала на всякий случай. «Дочке Пушинки тоже захочется». «Не люблю такси. Там все время воняет освежителями для салона, так что меня тошнит, как в первые месяцы токсикоза». «Давай сюда». Мужчина рванул женскую сумочку на себя и бесцеремонно вытащил ключи. Быстро закинул их к себе в задний карман джинсов и посмотрел на Васю внушающе. «С этого дня возить буду сам. А то удумала сама ездить. А если схватки? А вдруг голова закружится или кто-нибудь на сигнал нажмет, и ты испугаешься громкого звука?» Не хватало только, чтобы Пушинка где-нибудь в московской пробке родилась. Будет не первый, — беспечно махнула ему рукой Вася. И вот так всегда, Саша. Ты не представляешь, что я пережила, когда мы мебель для детской выбирали. У этой кроватки слишком узкие рейки, мало света, и ручка может застрять. У этой слишком широкие, голову просунет. А обратно точно нет. Этот детский коврик слишком кислотный, ребенка укачает на него смотреть, а ночной светильник с единорогом испугает рогом. «Поехали!» Не выдержав сразу двух осуждающих взглядов, Элиас подхватил Василису под руку и потащил на выход. «Саша, все тут на тебе, мне не звонить. Мы к брату на помолвку на три дня». «Хорошая помолвка», — вздохнула девушка им вслед. «Не родите по дороге?» «Не -е -е -е, помахала ей Вася на прощание уже в дверях. «Еще две недели точно будет Пушинка в домике». Пристегнувшись в машине Элиаса, девушка критично принюхалась к запаху в салоне, но тут, как и положено, пахло только отполированной кожей, от мужа любимой туалетной водой. «Надо выбрать имя». Обняв живот ручками, Василиса развернулась к Элиасу. «Сколько можно Пушинкой звать?» «Ты же знаешь, я думаю», – запыхтел Элиас. «Надо такое, чтобы передразнить было невозможно». «Ну да, не как ее родителям», – усмехнулась она. Хотя мне нравится Элли Эк. Бабское имя. Ты такой брутальный, что никто даже не подумает по этому поводу пошутить. А в детстве был щуплым. Пушинка у нас девочка. Ей надо что-то красивое. Может, Маргарита? Нет, не люблю эти цветы. Согласен, лучше розы. Давай тогда просто Маша. Маша простокваша. Милена. Милка-копилка. Варвара нос задрала. Зина-корзина. Это я на специальном сайте вчера вычитала. «Давай что-нибудь из наших». «Точно нет. Эба, Ульма или Керстин?» «Ее задразнит еще в саду». «А я знаю, как это обидно. Меня Василиса никто не звал, только Васька. Как кота, блин. Дочки, я такого не хочу». Она шмыгнула носом. «Прости, гормоны». «Понимаю», — Элил сжал руку Василисы. «Выберем, время еще есть». Просто это такая ответственность. На всю жизнь выбираем». Дорога до поселка родителей заняла полтора часа. Большую часть времени Вася дремала у себя в кресле под музыку Шуберта. Элис его не любил, но для внутриутробного развития дочки очень полезно, так что слушали все. «Может, в музыкалку пойдет, чтобы не зря мучились?» Пробурчал он себе под нос, помогая сонной жене выбраться из машины. «Точно нет», — Вася поморщила носик. «Я ходила». Как споню, так вздрогну. Все дети на улице, а я в музыкалку топаю. И что? Скрипку в последний раз на экзамене в руки только и взяла. Но если захочет, запишем, ставил свое веское слово Элиас. Угу, конечно. Дети все очень хотят музыкалку. Размяв немного затекшие после дороги ноги, Василиса направилась в дом к родителям. С порога ее тут же бросились тискать все. Вот это живот бабушка заохала. «А точно не двойня?» «Точно», — скосилась настоящего позади Элиаса Вася. Врач сказал, примерно 3200 сейчас. «Через месяц и все три пятьсот будет». «Мать моя женщина!» — Нина сплеснула руками. «Ты такая кроха была! Такое и осталось. А Анюта что, в баскетбол играть будет?» «Бабуля!» — Вася закатила глаза. «Все родственники так и норовят придумать свой вариант для малышки. «Садись, дочка». Оля засуетилась и поставила на стол чай со свежими булочками. «Кушай, они с изюмом». «Спасибо, мам». Откусив булку, Вася осмотрелась. Все так и продолжали на нее смотреть. «Прекращайте, а то колобок подавится булочкой». «Жуй!» Элиас сел на соседний стул и выбрал себе самую пышную сдобу. «А что там, родители?» «Переживают». Оля принялась разливать всем чай. Оскар за Олей и ее родней пошел. «Василиса, а вот мы с отцом думаем, что имя Женя подойдет малышке больше, чем Аня». «Женя», — она насупилась. «Да что у вас за страсть такая девочек мужскими именами называть?» «Евгения», — отец отхлебнул чай. «По-моему, очень красиво». «Да», — поддержала его мама. «Точно нет. Мою дочку будут звать однозначно как девочку. Это даже не обсуждается». «Вась!» «Только не говори, что ты до сих пор из-за своего имени переживаешь», – мама переглянулась с отцом. «Уже нет, но, помню, в школе меня все время дразнили, что замуж не выйду. Потому что зачем парню второй парень? Только если за девчонку». И на Элле пальцем показывали. «Ну вот, как в воду смотрели», – Элиас усмехнулся. «В следующем году на встречу выпускников сходим. Удивим». «Пошли лучше в сад», – Вася поднялась на ноги. «Пушинке нужно свежим воздухом подышать». — Только там не оставьте, — рассмеялся отец, — а то вы можете. Элиас присел на качели и потянул за собой Василису, умостив ее удобно у себя под боком. Девушка скинула удобное сабо и закинула ноги на качели. Откинулась мужу на грудь и чуть ли не заурчала от удовольствия. — Хорошо тут. Она с нежностью посмотрела на сад, в котором уже накрыли большой стол для гостей и украсили периметр лентами и цветами. Помнишь? «Как мы с тобой?» «Помню». Элиас положил свою огромную ладонь на живот и принялся осторожно поглаживать, ловя каждое движение дочки. Чуть в обморок не грохнулся от волнения. «Было видно», — Вася рассмеялась. «Ходил белый, как полотно». Она с нежностью вспомнила их свадьбу. Тот же сад, только полностью белый в яблоневом цвету. Самые родные и близкие люди. Она в легком платье и с прической из невесомых локонов. Сказочно красивый Элиас в брюках и белой рубашке. Самый потрясающий день в жизни любой девочки. Она была готова сказать ему «да» миллион раз. «Ну а что ты думала? Раз и навсегда ведь. Страшно было чуть-чуть». «Ну да», — в голосе Васи появился сарказм. «Чуть-чуть. А теперь не страшно?» Бросила пытливый взгляд на мужа такого большого и сильного мужчину, ее личную глыбу, как бы он там не волновался на свадьбе. Не зря говорят все, что не делается, все к лучшему. Страшно подумать, что было бы, не брось ее, Сереже тогда и не опомнись она от этих отравляющих отношений. Возможно, так бы и крутилась бы дальше, словно во сне, пытаясь ежедневно убеждать себя, что это вот все и есть обычное счастье. От этой мысли даже поежилась. Пусть о Сереже теперь его нынешняя жена думает. Каким-то образом он связался с Соней или она с ним. В любом случае, его резкие финансовые взлеты и переезд в Англию точно сыграли в этом браке определенную роль. Соня теперь заполняет Инстаграм своими селфи на фоне исторических мест и ведет канал о светской жизни. Вася надеялась, что у них что-то действительно получилось, кроме красивой показушной картинки. Хотя с характерами этих двоих была не уверена. Поздно уже бояться, нам еще второго делать. Пацан нужен, чтобы Пушинку всю жизнь защищал. Пушинку? Есть такое имя, прикинь. Я вчера погуглил. Число имени 3 Планета-покровитель Юпитер. Камень-талисман Янтарь. Цвет имени желтый. И самое главное, если перевести на греческий, то это будет Юлия. Та-дам! Юлия? Брови Василиса взлетели. Элли, красиво как. И уж точно лучше Жени или Эббы. Тут я согласна. Вася обняла свой живот и улыбнулась. Юля, Юла, Юлька-шпулька. Так, хватит? Элис зажал ей рот поцелуем. Юля и точка. А там родим пацана, и я научу его боксировать. Как раз к школе получит свой первый пояс. Только если так. Она рассмеялась и помахала родителям Элиса и Марте, появившимся из дома. В калитку вошел Оскар, гордо ведущий под руку свою Олюшку. Следом шли родители невесты. Из дома Василиса показались ее близкие. «Пошли!» Вася осторожно поднялась и протянула Элиасу руку. «Я так по всем соскучилась!» «Дирижабль на ножках!» – подал Оскар голос. «Вот это да!» «Оль, это у них гены такие! Так что ты подумала бы, пока еще не поздно!» Василиса постучала пальцем по огромному животу и увидела, как у Олюшки округлились глазки. Та даже шаг назад сделала. «Заканчивай, Василиса!» Оскар бросился обратно к невесте. Шутить дальше желание у него отпало сразу. «Не слушай ее. Я у мамы уже все узнал. Это Элли у нас большой родился. Почти четыре, а я три пятьсот. Вот». «По-моему, он лучше не делает». Эллил спрятал свою улыбку, прижавшись губами к макушке Васи. «Садитесь за стол!» Ингрид обняла будущую невестку и ее маму. «Сейчас будем чай пить». «Олюшка, малышка, садись!» Оскар скакал рядом со своей благоверной, усаживая ее на самый дальний стул от калитки. «Мы молодые, дети будут не скоро. «Правда?» Девушка, дрожащей ладонью, взяла в руки чашку. «Нам еще мир повидать надо, пожить для себя!» «Где-то я это уже слышала». Василиса опустилась на стул, который отодвинул для нее Элиас. «Ничего не напоминает? Помню, ты мне что-то такое в Турции обещал. Свадьба через год, дети, может, через три. Умеете вы Эки сказки рассказывать?» «Лапуль, я тебя люблю». Не имея других аргументов, Элиас чмокнул жену в губы и сделал вид, что сосредоточенно слушает отца, который уже начал свою поздравительную речь. «Я тебя тоже». Вася накрыла своей ладонью его и осторожно сжала. Элиас обернулся и в его глазах разлилась нежность. Он подсел ближе и обнял жену за круглую талию. Юлька опять начала колотить место, где легла его рука. Малышка всегда чувствовала, когда папа был рядом. Вася положила голову ему на плечо, она была абсолютно счастлива, ведь ее окружали самые важные люди в ее жизни. Под сердцем была ее малышка, а рядом он, лучший мужчина в мире.